Глава пятьдесят вторая. Я терзаюсь вопросами с самого вчерашнего дня. Рассказала Милка Гадаева о моей беременности или нет? Если нет, то когда расскажет и успею ли я слинять в Израиль? А если уже рассказала, почему Артём до сих пор молчит и ничего не говорит? По нему вообще невозможно понять в курсе он или нет. Дело в том, что я совершила огромную ошибку, когда разозлилась на Миланью. Видимо, энцефалопатия беременных — чистая правда, а не миф. В общем, я так яростно принялась отстаивать права и свободы Гадаева, которого, по мнению Милки, должна была ненавидеть, что умная Стерва тут же все поняла. О, так это ты! Зовопила она так, что у меня стекла в кухне задребезжали. Ты с ним спишь? И залетела от него. Ну класс! Чувствую себя круглой дурой. Скажи спасибо ево, что я не бью беременных. А то бы я твоей косметой сейчас повидергивала. Я тогда еле сдержалась, чтобы не вступить в перебранку достойную рестлеров на ринге. Хотела сказать, это мы еще посмотрим, кто кому что повидергивает. Но у Мелань вовремя зазвонил телефон, и она умчалась из моего дома, не прощаясь. А я вспомнила, что пора собираться на прием к врачу, и это событие на какое-то время вытеснило из моей головы все посторонние мысли. Так как срок у меня совсем маленький, меня даже не отправили на УЗИ, но назначили сдать кучу анализов. Я из-за них рванула к бабушке в больницу ни свет ни заря. У них там хорошая лаборатория. Теперь мне к врачу только с результатами, и только посмотрев на них, она сможет сказать, можно лететь в Израиль, не переживая о ребёнке, или не стоит. Не люблю неопределённость. Я хоть и нормально себя чувствую, Но мне нужен четкий и однозначный ответ. Вы здоровы, живите девять месяцев спокойно. А тут еще Гадаев вечером является и напрашивается ночевать. Неопределенности становятся вдвое больше. Но если результаты анализов придут завтра, то с Артемом вопрос может разрешиться в ближайшее время. Я это чувствую, потому что он делает и что говорит. Он мчится в больницу следом за мной и удивляет своим появлением бабулью. Он вдруг начинает настаивать на том, чтобы мы всем сообщили о том, что вместе. Немедленно. Он с моими родителями ведет странные беседы, но при этом не спрашивает у меня о ребенке, как будто о нем не знает или же он ему безразличен. Что есть, что нет. Хоть милки звони и узнавай. Говорила она с Гадаевым или нет честное слово? Когда будем им рассказывать? Спрашивает Гадаев у меня тихонечко, когда родители отворачиваются. Не сейчас, сейчас не время. Шепчу ему в ответ, сделав большие глаза. А когда будет, когда придет Никитка с кольцом и встанет на одно колено, Артем, взываю к здравомыслию, что Артем, пора им все рассказать. Отрезает и идет к кофейному аппарату за моими родителями. Я спешу за ним, хватаю за руку, но поздно. Евгения Андреевна, Людмила Ивановна. Мы с Евгениной любим друг друга с детства и решили пожениться в ближайшее время. Скороговоркой выпаливает Гадаев моим обалдевшим родителям сенсиацией. Это шутка у вас такая, да, Артем? Помню, вы в детстве постоянно странные шутки шутили. Предполагает отец, а мама зажимает ладонью рот и смотрит на нас ошарашенная. То, что я хватаюсь за руку Гадаева, говорит родителям только об одном: мы с ним за одно. Ну и заодно удавать поздно. Я просто сжимаю ладони Артема, обещая вселенские кары за длинный язык. Но про беременность он молчит. Может, не знает. Я очень надеюсь, что нет. Ведь если все из-за моего положения, его выходка будет выглядеть не романтично, а объяснимо и логично. Нет, не шутка. Мы недавно поняли, что не можем друг без друга жить. «Поэтому Антонину Васильевну мы на операцию тоже вместе повезём». «А твои родители уже знают?» «Придя в себя, спрашивает мама. И я читаю в её глазах не просто любопытство. В вопросе есть подвох». «Нет, моя дорогая будущая тёща, мы решили сначала рассказать вам. Ушлый Гадаев, талантливый адвокат, поэтому безошибочно находит нужные слова. Но моим мы тоже сообщим до отъезда». чтобы вы вместе могли начать подготовку к свадьбе. Папа шумно вздыхает и разводит руками, а мама не может скрыть радость. Ну что ж, вы уже взрослые и вправе решать, что вам делать, говорит отец. К тому же между нами я рад, что моим зятям станешь именно ты, Артем. Спасибо, благодарит Гадаев, протягивая отцу руку и обнимает маму, а я все наблюдаю молча с глупой улыбкой на губах. У меня одно желание, скорее остаться с Артемом наедине и выяснить, что происходит. Если он все это делает из-за ребенка, придется ему объяснить, что не стоит так утруждаться. А если окажется, что он просто встал утром и внезапно решил показать, что властный диктатор, сообщить, что я такого больше не потерплю и сделать вид, что мне это не нравится, хотя на самом деле нравится. У меня в груди все бурлит от счастья и неверия. Неужели мы и вправду скоро поженимся? Ох, надо все-таки сказать Артёму про ребёнка, если он до сих пор не знает. Хоть бы не знал.